Эпилог. Когда люди полковника вошли в особняк Демидовых, их встретила одна домработница. Она понятия не имела, куда подевались ее хозяева, включая детей. Александр Михайлович попытался найти беглецов, но все его усилия были напрасны. Демидовы не пересекали государственную границу, не улетали никуда самолетом, не покупали билеты на поезд, автобус. Они не пользовались кредитками и сотовыми телефонами. Но вы же понимаете, что проверить каждый автомобиль, выезжающий из столицы, нереально. Границу с Белоруссией можно перейти тайно, а улететь из Минска в любом направлении легко. Имеется еще один вариант — скрыться, купив паспорта на другие имена, завести новые пластиковые карты, мобильники. Демидовы объявлены в розыск, и Дегтярёв надеется их отыскать. Галина Федоровна похоронила Викторию и Катю на деревенском кладбище и неустанно молится за души усопших. Светлана Зинкина поставила за мой счет памятник брату. Андрей Локтев пытался выяснить у меня, что случилось у Демидовых, безостановочно мне звонил, и я заблокировала его номер. Феликс получил подтверждение о чтении курса лекций, и в сентябре мы улетаем, вернемся через пять месяцев. Людмила поправилась и работает у нас в Ложкине. Мы почти привыкли к странным блюдам, которые она готовит, и не вздрагиваем, получив утром холодец из гречневой каши. Гарик, к моему несказанному удивлению, нашел инвестора для своего проекта, и в ближайшем будущем туалетная бумага со съедобной втулкой появится на прилавках. В конце июля Александр Михайлович неожиданно приехал домой в 7 вечера. Я обрадовалась и потащила его погулять по поселку. Мы с полковником отошли метров на двести от наших ворот, и тут на глаза мне попалась очень знакомая собака, которая носилась вокруг пожилой пары. «Мафия!» — воскликнула я. «Ты опять удрала?» Псена завиляла хвостом и ринулась ко мне. «Вы назвали ее мафией?» — удивилась старушка. «Нет, мафия!» — поправила я. «Толечка, они знают собаку?» — обрадовалась бабушка и снова обратилась ко мне. «А мы кличем ее Зенька. Она такая милая, несчастная, всегда голодная». «Голодная?» — по складам произнес полковник. «Вы ее задницу видели? Пардон, конечно, я не хотел грубо сказать, но иначе не выразишься». «Мы с Нюсенькой сняли вон тот домик» объяснил старичок, показывая на гигантский особняк за елками. «И как-то раз к нам пришла эта собачка». «Бедная, такая худенькая», — заворковала бабуля. «Толенька ей котлеток предложила с кролика, домашних». «Понимаете, мой муж — повар с мировым именем, у него сеть ресторанов. Он готовит необычайно вкусно. Собачка все с аппетитом съела. И салат с крабами, и мусс с куриной печени. «Вот так мы и подружились». «Она очень суп из длинной лапши уважает», — улыбнулся дедок и погладил довольную мафию. «Теперь вот прибегает к нам каждый день, поест, отряхнется и уходит. Бедная, тяжело, наверное, ей без дома. Вот хотим ее у себя оставить. Не нравится, когда едят с аппетитом. Сегодня я ей тирамису сделал, она одобрила». «Тирамису!» — подпрыгнула я. «С ума сойти!» «Завтра собираюсь приготовить испанские голубцы», — разоткровенничался повар. «Мы с неусечкой одни живем. Нам врач диету прописал, а готовить-то хочется, руки к плите сами тянутся. Конечно, в главном ресторане я иногда отрываюсь, но дома-то как досуг провести? Раньше приготовлю ужин, мы с Несенькой его съедим. А сейчас у нас диета, будь она неладна». Теперь ясно, почему мафозла толстеет на глазах вздохнула я. «Должна вас разочаровать. У бедной, несчастной, вечно голодной собачки есть дом. И ее доктор тоже на диету посадил». «Господи!» — всплеснула руками старушка. «Зайка ваша?» «Да», — подтвердила я. «И два раза в день отлично питается». «Два раза», — повторил старичок. «Это очень мало. Я хотел ей на ужин суфле по-испански подать». «Уже приготовил, оно сейчас мясным соусом пропитывается. И куда же еду девать, а?» Я схватила мафи за шкирку. «Извините, отведу хулиганку домой и запру. Суфли ей точно не достанется. Спасибо за заботу, но псине нельзя нитерами мясу, ни всё остальное, о чем вы говорили. Если мафия будет так питаться, она скоро погибнет». «Ужас!» — ахнула бабуля. «Мы не знали...» «У нас никогда животные не жили, только вот Занька. «Как нам жаль ее лишиться. Занька, дорогая, любимая». «Пойдемте к нам в гости», — предложила я. «Познакомитесь с Мопсом Хучем, Афиной, Пуделем Черри, Котом Фолодии, Вороном Гектором и прочими животными». «Толенька, я хочу к ним», — по-детски попросила бабуля. «Вы работаете в цирке? Дрессируете собачек?» «Дрессирует она людей» проворчал Толстяк. «А вот насчет цирка вы попали в точку. Дома у нас натуральное шепито». «А что делать с суфле?» огорчился повар. «Оно пропадет. О, может, я его принесу, и вы поужинаете? Вам можно суфле?» «Да!» радостно завопил Дегтярев. «Мне разрешено все, и тирамису, и остальное. Пусть женщины и мафии идут в дом, а я помогу вам притащить еду». «Меня зовут Александр Михайлович, а ее — Дарья». Я захихикала. «Толстяк с удовольствием заменит мафию в доме повара. Думаю, полковник подружится с милой супружеской парой». «Толенька», — остановила супруга Нюсенька, — «твоё суфле бесподобно. Ты за него на конкурсе в Милане золотую медаль получил. Но вдруг у Дашеньки уже готов дома ужин. Некрасиво получится». Представь, что к нам кто-то со своей едой пришел. Не волнуйтесь! хмыкнул полковник. Ударье всего два коронных блюда. Она прекрасно кипятит воду в чайнике и замечательно варит яйца в крутое. Смятку у нее не получается. Сама ничего не ест и другим не дает. Если кто у нас в семье бедный, голодный и бездомный, то это не Мафия, а я. «Знаете, как тяжело каждый день жевать сухую гречку и слышать, что ты толстый, обжора. Разве настоящий друг станет тебя критиковать? На такое способен лишь тот, кто не любит человека». «Дорогой мой, пойдемте скорее за суфле», — предложил Толя. Я молча посмотрела вслед полковнику. «Тот, кто тебя тихо ругает, не всегда твой враг. А тот, кто тебя громко хвалит...» Не всегда твой друг.